Глава двенадцатая. Самое спелое яблочко. Утро следующего дня встретила мальчика с солнечными бликами на стенах, аппетитным ароматом блинчиков и радостным воем подкроватного монстра. В общем, совершенно обычно. Дедушка-призрак — как всегда, поинтересовался у внука о настроении бабушки, от которой в последнюю неделю он старательно уплывал в стены или потолок. Тима сообщил, что старая мумия все еще сердится на мужа за недавнюю его встречу с кентервильским привидением, на которую дедули ходить воспрещалось. И если в планы старого духа не входит получить какое-нибудь проклятие, лучше пока пожить на верхних этажах. Тетя-зубная фея, как обычно, проверила зубы мальчика и с радостными воплями, обнаружив шатающийся молочный зуб, собрала вокруг себя всех вампиров, уверяя ей, что вскоре Тима обзаведется своим первым настоящим клыком. Мальчик, как и его бледные родственники, сильно в этом сомневался. Дядя-скелет, как это часто бывало, тащил что-то в свой любимый шкаф, что-то тяжелое и темное, оставшееся неизвестным, и, кажется, принадлежавшее одной из ведьм. А на кухне, как и всегда, было тепло, уютно и вкусно. Тима внимательно следил за родителями во время завтрака, но и мама, и папа вели себя совершенно обычно. Кажется, пронесло. Мальчик облизал с пальцев остатки кленового сиропа, Быстренько умылся и, подхватив рюкзак и надев пальто, открыл входную дверь, запуская в дом осенний свежий ветерок. Он даже успел сделать шаг вперед, как за спиной раздался мамин голос. «Ты хорошо сегодня спал, Тим?» «Конечно», — ощутив холод на затылке, ответил мальчик, не оборачиваясь. «А нам вот с папой не спалось. Какие-то мыши не давали покоя» шуршали, скрежетали, лазили по окнам. — Мыши лазили по окнам? — ослабевшим голосом спросил Тима. — Мы с папой тоже удивились. Лежим и думаем, какая же она должна быть громадная, что смогла вскарабкаться по дереву. Интересно, откуда она вообще прибежала? В горле у мальчика стало сухо. Он повернулся и посмотрел на маме на лицо. Она чуть улыбалась, но в глазах уже мелькали грозные искорки. Мальчик замялся, не зная, что ему ответить. «Только правду, Тим!» — строго велела мама, будто слышала, как в голове у сына быстро-быстро придумываются оправдания. «А может, договоримся?» — неуверенно спросил мальчик и слабо улыбнулся. «Я вернусь из школы и все расскажу. Честно-честно. А сейчас побегу на уроки». Мама не моргала и не сводила взгляды с лица Тимы. Крылышки за ее спиной чуть заметно трепетали. «Хорошо», — наконец ответила она. «Но ты выполнишь свое обещание. После школы сразу домой, и мы обсудим, что происходит с тобой в последнее время». «Ладно». Понурившись, согласился Тима и побежал в школу. Настроение его было безнадежно испорчено. И дело было вовсе не в том, что ему не удалось скрыть свою ночную вылазку, а в том, что он только что обманул маму. После школы они с ребятами собирались проверить лавку ведьмы, значит, обещания он не сдержит, и на душе стало гадко. Школа в этот день тоже не улучшила настроение. После ночных приключений ребята клевали носом и с трудом вслушивались в слова учительницы. К тому же старая статуя горгульи из библиотеки вдруг ни с того ни с сего решила полетать по классам в поисках должников. Огромная каменная глыба с широкими крыльями, сморщенной рогатой головой и мраморно-когтистыми лапами — на полной скорости влетала в кабинеты и прижимала учеников к стенке. Выбраться из ее захвата было невозможно, и никакие учителя не могли остановить хранительницу книг. Ей было уже больше тысячи лет, и все их она провела, охраняя старинные учебные фолианты и тайные подвалы с запретной литературой. При звуке тяжелых хлопающих крыльев в коридоре дети вскакивали с мест, даже если урок был в самом разгаре, и прятались под парты, в шкафы и даже за учителями, если те были подходящих форм и размеров. Каждый боялся попасть в лапы горгульи, даже если в жизни не брал в библиотеке ни одной книжки. В общем, в школе царила полная неразбериха. К сожалению, Тима и Патрик оказались одними из должников, а потому — Весь день им приходилось бегать по коридорам, заныривать под парты и прятаться в кустах на школьном дворе, обливаясь холодным потом. Ко всему прочему, их класс до сих пор так и не побывал на уроке физкультуры, о котором по школе ходили уж совсем невероятные легенды. Те, кому довелось встретиться с новым учителем, упорно не хотели ничего рассказывать а миссии по наблюдению за спортзалом и поиском нового учителя заканчивались неудачами. Никто его не видел ни в коридорах, ни в кабинетах, и одноклассники Тимы, как и он сам, просто изнывали от любопытства. Но самым неприятным и самым грустным за этот день были вовсе не учителя и не уроки, а рахи, а точнее его отсутствие. Когда друзья встретились на школьном крыльце, глаза Тимы так и поползли на лоб. Мумия весело и бодро шагал рядом с хмурой фи и громко рассуждала о пользе домашних заданий и внеплановых контрольных. Словно заведенная кукла, он помахал мальчику рукой и приветливо произнес «Привет, Тима, я так рад тебя видеть, наконец-то мы снова идем в школу, я очень люблю учиться». Патрик... Услышав это безобразие, принялся рыдать в три ручья и не мог успокоиться, пока фистимой не заставили его съесть целую плитку белого шоколада с орешками. Теперь и он, кукла, заикаясь, произнес клоун. Никаких больше споров и задержек, велела Фея. После школы сразу бежим в лавку ведьмы. Не успела она это сказать, как рядом, словно из-под земли, выскочил Лео, еще более хмурый, чем обычно, он быстро глянул на Рахи и произнес. «Сегодня я посмотрю сразу двое. Шерри тоже теперь...» «Не Шерри». Прежде чем Патрик успел пустить новую слезу, Тима сунул ему свой шоколадный батончик и проследил за взглядом вампира. «Они собираются вместе». Удивился он, глядя, как бывшие Рик, Карл и Шерри подходят друг к другу и поворачивают головы в сторону друзей. Стоило им это сделать, как Рахи тут же перестал махать и зашагал навстречу другим куклам. — Плохо дело, — тихо сказала Фи. — Сразу после школы, — повторил Лео и в одиночестве отправился в класс. тими даже стало его жалко. Он ведь остался совсем один. Вампир на уроках был молчалив, на переменах никого не задирал, вызывая у одноклассников настороженное удивление. Боясь, что это лишь очередной трюк, они держались от него еще дальше обычного. Доброе сердце Патрика, и без того растревоженное всеми событиями, не выдержало этого зрелища, и он осмелился пригласить вампира за их столик во время обеда. Лео сначала скривился, но потом кивнул и подсел к ним, усиленно делая вид, что согласился на это только для того, чтобы обсудить планы. День тянулся бесконечно. В голове Тимы роилось столько разных переживаний, что он с завистью подумал о своем дядюшке-зомби. Вот здорово было бы тоже уметь выпускать из своей головы все кружащие там мысли, а то, глядишь, она скоро взорвется от их количества. Но часы тикали, стрелки двигались, и уроки подходили к концу. Грустно взглянув на пугающих улыбчивых кукол, которые когда-то были их друзьями, ребята стремглав бросились из школы, к восточной окраине города, к домикам поменьше и пониже, и к протяженному яблоневому саду, возле которого и стояла знаменитая на весь город лавка «Самое спелое яблочко». Маленький деревянный домик с красной черепичной крышей выглядел по-домашнему уютно. Резные окошечки, милые цветочки в палисаднике и плетеное кресло на чистом невысоком крыльце. Одинокая дверь, выкрашенная в нежно-голубой, была закрыта, а над ней золотыми буквами по фигурной дощечке было выведено название лавки. Это место знал весь город. Вкуснее яблок, чем в лавке ведьмы, просто не существовало на свете. За домиком далеко-далеко тянулись ряды зеленых деревьев, на которых горели красным румяные яблоки. В воздухе висел сладкий медовый аромат, Весело жужжали пчелы, словно на дворе все еще стояло лето, и мягко шелестело листва. Ребята тихо подкрались к крыльцу и, приоткрыв дверь, заглянули внутрь через щелочку. — Кажется, никого нет, — прошептала фи и первой шагнула в дом. В лавке было тепло, и солнце заглядывало во все окна, заливая деревянные стены светом. Дети вошли и огляделись. И здесь было на что посмотреть. Справа горел небольшой камин, потрескивая поленьями, а внутри, над жарким огнем, висел чугунок, в котором кипела какая-то жидкость. Она весело пузырилась и булькала, а медный половник размеренно помешивал ее без какой-либо помощи. Тут же, рядом с камином, Стоял широкий деревянный стол с милыми чашечками, в которую сам с собой из маленького заварника разливался чай. Тима пересчитал кружки и нахмурился. Очень подозрительно, но чашек было ровно четыре, в точности, как и незваных гостей. Но стоило ему повернуть голову налево, как мысли о чашках тут же вылетели из головы. С той стороны по всей стене от пола до потолка расположились открытые полки, а на них жались друг другу всевозможные яблочные угощения с маленькими золотистыми ярлычками. Здесь блестели стеклянными боками бутылки яблочных соков, лимонадов и компотов, пестрели этикетками баночки густых джемов и сладкого повидла. На круглых тарелках и подносах лежали подрумяненные пироги, оладьи и пончики в сахарной пудре. Сверкали яблоки в карамели и оранжевый мармелад. Здесь даже был яблочный сыр, о котором Тима раньше и не слышал. И, конечно, в больших плетеных корзинах лежали и сами яблоки. Солнечно-желтые, изумрудно-зеленые и кроваво-красные. Корзины стояли повсюду и оставляли лишь небольшую дорожку к высокому зеркалу в резной раме, и по всей лавке плыл тяжелый аромат яблок и корицы. Мальчику с трудом удалось сглотнуть слюну. — Так, — тихо сказала Фи, — ничего не трогать. Все помнят, что случилось в кондитерской. Ребята рядом молча кивнули а со стороны Патрика послышался разочарованный стон. «Посмотрим, что в другой комнате», — скомандовал Лео и кивнул на дальнюю дверь. «И нужно проверить сад», — добавил Тима. «А что, если там ведьма?» — испуганно спросил клоун. «Дверь-то была открыта. Может, она как раз собирает яблоки, если ты не будешь трястись от страха, как желе», — злобно прищурился Лео то она нас не заметит тима сжал кулаки и уже собирался вступиться за друга как тот вдруг покраснел и выпалил может мне и страшно но я хотя бы могу сказать об этом честно а ты не только трус но еще и врун глаза вампира поползли на лоб впрочем у фи и тимы тоже они быстро переглянулись и приготовились встать на защиту патрика ну повтори прошипел вампир. «Тебя этому мамочка научила, чтобы не так стыдно было?» «Бояться не стыдно!» ответил Патрик, но голос его дрогнул. Лео тут же усмехнулся. «Утешай себя этим, нюня!» Лицо Патрика побагровело, а у Фи рядом с ним крылышки так и затрепетали. Она скалилась, словно сама была вампиром, и уже двинулась на Лео, как вдруг ему в голову прилетело круглое красное яблоко. «Ай!» — ахнул он и потер ушибленное место, озираясь по сторонам. «Вы это видели?» «Лично я ничего не видела», — сложив руки на груди, произнесла фея. «Может, оно повторится еще разок?» И словно по команде, в голову Лео полетело еще два яблока. «Свиные потроха!» — воскликнул он. «Что это еще такое?» Фи с Патриком засмеялись, а вот Тими стало не по себе. «Так тебе и надо», — с довольной улыбкой сказала фея. Ведешь себя как гоблин, вот и получай». Лео зашипел, а яблоки вдруг стали выскакивать из корзин и тяжелыми снарядами разлетаться в разные стороны. «Что происходит?» — испуганно закричал Патрик, а Тима... Вдруг понял, что именно все это время его смущало. Зеркало. В нем никого не было видно. Понятно, что Лео, как вампир, не мог отражаться, но остальные-то должны были. — Мне кажется, это тайный ход! — крикнул мальчик, пытаясь перекричать перестук яблок и прикрывая голову руками. — Возможно, она там что-то прячет! — предположила Фи. — Или кого-то! — добавил Лео. Сквозь яблочный дождь они бросились к странному зеркалу. Поверхность его была мутной и словно двигалась волнами. Тима потрогал ее кончиками пальцев, но почувствовал только холодное стекло. — Как сюда войти? — спросил он, и Патрик вдруг восхищенно охнул. — Я знаю, знаю! — закричал клоун. — Это же было на уроке истории! — Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи! — начал он и замялся. Э -э — Как пройти нам через дверь? Э -э что скрывается за ней? Ребята недоверчиво посмотрели на Патрика, и тот пожал плечами. По легендам, зеркалами всегда разговаривали в стихах. Я подумал, это поможет. Лео фыркнул но поверхность зеркала вдруг завибрировала, и в синеватом свете показалась комната. «Получилось!» — радостно воскликнул клоун. «Молодец!» — похвалила его Фи. «Хорошо, что хоть кто-то слушает Джина на уроках». «Ну что, пойдем?» — неуверенно спросил Тима. Фея кивнула, схватила мальчика за руку и кивком велела ему взяться за Патрика. «Вот это без меня!» — покачал головой Лео, когда Фи протянула ему ладонь. Девочка закатила глаза. «Вот же упертый!» И сама схватила вампира за руку. Резкий рывок, и, двигаясь словно под водой, ребята вошли в зеркало.